Не то что похотливо касаться ее. Можно подумать, учеба в государственной школе и акцент простолюдинки — это заразное заболевание, которое может передаться Линдли, если тот не сумеет тщательно избегать любых контактов с сержантом Хейверс. Выйдя из уборной, Барбара побрела к лифту. В схонтлет не было ни одного человека, которому она испытывала бы такую ненависть, как Клинли. Этот человек словно по волшебству соединил в себе все то, что Барбара глубоко презирала. Он учился в Итоне, был первым по истории в Оксфорде, выговаривал слова, как положено выпускнику частной школы. а семейное древо уходило корнями в глубокую древность, чуть ли не к битве при Гастингсе. Светский человек, блестящий ум, очарователен. Очарователен настолько, что все преступники Лондона готовы сами отдаться ему в руки, лишь бы душка-инспектор не расстраивался». Она в жизни не поверит, Бутон и впрямь работает в Сконтлет-Ярде, потому что хочет сделать свой вклад, хочет приносить пользу, курам насмех. Его послушать? Так карьера в городской полиции привлекает Линдли больше, чем роскошная жизнь в поместье. Подумать только. Двери лифта растворились. Барбара яростно устремилась в гараж. А ведь эту карьеру ему на блюдечке поднесли. Все устроено, все схвачено, все обеспечено с такими-то родителями и такими деньгами. Он купил себе эту должность, просто купил. Он еще сделается и шефом полиции. Графский титул, с которым они все столько носятся, отнюдь не повредил его шансам на успех. За рекордно короткий срок Линли повысили в должности, и всем ясно, почему этот сержант так быстро стал инспектором. Барбара направилась к своей машине, старенькой ржавой мини, притнувшейся в дальнем конце горожан. Хорошо быть богатым, титулованным, работать лишь ради забавы. Возвращаться домой в особняк в Белгреве, а еще лучше — на уикенд в Корнуолл, где тебя ждут дворецкие, горничные, повара и лакеи. Подумай хорошенько, Барбара, вообрази себя в подобном дворце, как бы ты себя почувствовала? Сразу грохнулась бы в обморок или сперва тебя бы вырвала? Швырнув сумку на заднее сиденье машины, Барбара с грохотом захлопнула дверь и включила зажигание. Колеса заскользили по бетонному полу. Добравшись до ворот гаража, Барбара неприветливо кивнула дежурному офицеру и выехала на улицу. Выходные транспорта в центре мало. За несколько минут Барбара добралась с Виктория-стрит до набережной. А там легкий октябрьский ветерок охладил ее гнев, успокоил нервы. И женщина начала забывать о нанесенной ей обиде. Приятно было проехаться по этой дороге,